Глава восемнадцатая. Бесконечный тисовый лес за особняком качался на ветру, ветви стонали, шелестели листья. Никогда раньше Врана не видела столько тисов. Мерцали красные ягоды, спускались сумерки, заполняли пространство между деревьями. Врана помчалась по тисовой аллее. На дороге темнели две толстые черные полосы, Врана наклонилась над гравием, потрогала их. Наверное, это следы колес. Именно здесь маг и попал в аварию. Хлынул дождь. За несколько секунд новая футболка и брюки промокли насквозь. По спине катились холодные дождевые капли. Нужно где-то укрыться. Дыра в стене деревьев напомнила разверстую пасть голодного волка. Врана нагнулась, стала туда пробираться, внимательно следила, куда ставит ноги. под ногами чего только не было. Битое стекло, колючая проволока, ржавые газовые баллоны, разбитые керосиновые лампы, трупики дроздов и воробьёв. В зарослях терновника она набрела на каменную сараюшку. Размером та была с небольшую спальню, стекла выбиты, крыша частично покрыта листом цинка, похожа на лочугу из голодных времён. Врана всегда очень любила историю. Втайне она мечтала о путешествиях во времени, попасть в другую историческую эпоху, желательно темную. Вот только о таком не говорят родителям, а то они распереживаются. Врана с удовольствием оказалась бы в темных веках, взяла бы интервью у врача, лечившего от чумы, расспросила, зачем им эти странные маски с птичьим клювом, что он делает дома, когда возвращается с зараженных улиц. сараюшке можно укрыться. Врана проскользнула в прогнившую оплетенную плещом дверь. Дождь стучал по цинковой крыше, ноги вязли в сырой земле. Врана отыскала в уголке гладкий камень, сухое место под цинком. Обхватила колени руками, свернулась в клубок, из дыры в стене доносился громкий храп. Врана подняла голову. На мхе и сучьях лежали, сбившись в кучку, черные пушистые существа. с усатыми мордочками. Дышали они тяжело, издавали громкое сонное сипение, гнездо черных крыс. В рану едва не вырвала она выскочила наружу. Дождь поутих, перед нею стояла банши, бровей нет, серые, похожие на солому волосы свисают ниже колен. «Иди сюда, девонька», провела банши. «Отстань!» ответила Врана, заткнув уши. Я тебя очень прошу. Глаза у банши были синезеленые. Давай вместе обнимем этот старый тис. Он тебе принесет удачу. Нет! выпалила Врана. Перед нею рос самый огромный тис во всем лесу с темно-зелеными остроконечными листьями и шершавой замшелой корой с глубокими бороздами. «Ты от меня послушала!» Не отцеплялась Банши, костлявой рукой она схватила Врану за запястье. «Отвяжись!» — рявкнула Врана, отталкивая пропахшую нафталином шаль и выбегая на дорогу. «Нужно убраться как можно дальше от этого леса!» Врана помчалась вниз с безглазого гребня. В домах было темно, лишь на подоконнике дома странной пары тускло горела одинокая белая свеча. Врана дрожала от холода. Очень хотелось назад, к себе в спальню с альпака на обоих, синими жалюзи, крашенными половицами. Врана крепко сжала руки в кулаки. Нельзя возвращаться мыслями в эту комнату, где она знала одно только счастье. В крошечную комнату посреди огромной вселенной, где можно отдыхать и мечтать. Теперь она одна. Но одна очень странным образом, среди банши, лошадиных призраков, гулей и жутких, храпящих крыс. Подул морской ветер, вынес на тротуар девочку в драном платье цвета моря. Врана отшатнулась. «Я Мара», — прошептала девочка. «Я тебе помогу. Оставайся сильной. Сегодня море возле замогильника заговорило. Все речи только о тебе. Ты очень важна для нас, Врана Маккей». «Я никто». «Моя приемная мама пропала, моего друга покалечила белая дама, и все из-за меня!» «Оставайся сильной!» — прошептала Мара. И тут еще один порыв морского ветра утянул ее в темноту гавани. Врана вздохнула. Надоело, что все просят ее оставаться сильной, а мир вокруг разваливается на куски. А еще она очень устала от присутствия призраков, от которых постоянно прибирала двадцатиградусным морозом. В Врана кое-как спустилась без гребня. Одежда липла к коже, предплечья посинели, жакетки-то не было. Она перелезла через ржавые ворота и попала на поле, где стояли старые аттракционы. Просто не придумала, куда ей ещё деваться. После встречи с красноколпачником и волком у нее до сих пор мурашки бегали по коже. Среди мокрой травы ржавело колесо обозрения, Все деньги, свисавшие с цепочной карусели, дребезжали и стукались на ветру, звенели от смеха и визга незримых детишек-призраков и маленьких оборотней, которые все продолжали на них кататься. Пробираясь между крапивой и чертополохом, врана добралась до обычной карусели. Она сильно шаталась, но тут хоть можно спрятаться. Врана залезла в обшарпанные металлические санки, в которые был впряжен медведь, свернулась. прижала к себе чемодан. Как раз когда она закрыла глаза, дождь стих, на чистое небо высыпали звезды, луна призрачным светом озарела медведя, тащившего за собой сани.